Глава, 28 31 мая, двадцать час, тридцать три минуты. Форт Нокс, штат Кентукки. План потерпел провал. Грей поднял руки и сложил их на затылке Сейхан и Монг последовали его примеру. Им в спины уткнулись дуло автоматических винтовок. Боевики провели их по скользкому открови мрамору, мимо тел расстрелянных сотрудников хранилища. Олдорф ковылял следом, бережно наступая на раненую ногу, и оставляя за собой кровавые отпечатки. «Вывезите их за ворота», — приказал он боевику, который нес золотую плиту. «Я возвращаюсь к себе в кабинет. Тревогу я подниму через пять минут. К этому времени вас уже должен будет и след простыть. Слушаюсь, сэр». Когда они проходили мимо пункта личного досмотра, Грей заметил на улице хаммер. Двигатель работал на холостых оборотах. Из выхлопной трубы в прохладный вечерний воздух вырывалась струйка дыма. Это была единственная надежда на спасение. Один из боевиков метнулся вперед к двери, двигаясь боком и не спуская взгляда с пленников. Грей понял, сейчас или никогда. Он многозначительно взглянул на Монка. Тот уже знал, что делать. Монк едва заметно кивнул в ответ, показывая своему другу, что все понял. Держа руки на затылке, Монк вслепую набрал код на разъеме на запястье, готовый передать по радиосигнал, «Глаза закрыть, уши зажать руками», — шепнул Грей, обращаясь к сайхан Та начала было недоуменно оборачиваться, затем ее взгляд скользнул к пластмассовой коробке с отъединенным протезом Монка. «Давай!» — беззвучно выдохнул Грей. Монк нажал контакт, посылая сигнал управления маленькому шоковому заряду, вмонтированному в протез. Это входило в новую систему оружия, которой оснастили механическую кисть. Грей вскинул ладони к ушам и крепко зажмурился, Однако надежной защиты это все равно не дало. Протез взорвался, и свет яркой вспышки проник сквозь сомкнутые веки, а оглушительный грохот расколол голову. Боевики закричали на какое-то мгновение, ослепленные и потерявшие ориентацию в пространстве, затрещали лихорадочные выстрелы. Грей сознавал, что у него есть считанные секунды, пока боевики не пришли в себя. Стремительно развернувшись, он вырвал золотую плиту из рук командира, Продолжая вращательное движение, Грей присел, крутанувшись на носках, и со всего размаха ударил боевика тяжелой плитой по ногам. Треснули сломанные кости, боевик пронзительно вскрикнул. В то же мгновение сайхан выдернула винтовку из рук другого, ошалевшего боевика. Ловким движением повернула ее и в упор выстрелила ему в грудь. Тело отлетело назад, сбивая с ног того, кто стоял за ним. сайхан прикончила и его. Монг пригнулся и бросился к двери. Вскинув мясистый кулак, он ударил боевика в нос, ломая хрящи. Его жертва обмякла, отлетела к двери и сползла на пол. Монг подобрал выпавшую винтовку. сайхан продолжал вести огонь вглубь коридора. Грей увидел, в кого она целилась. Дохромав до своего кабинета, Олдорф ввалился внутрь и захлопнул за собой дверь. сайхан сделала еще несколько выстрелов, однако пули только отскакивали от толстой стали. Должно быть, дверь была бронированной, как и все в этой крепости. «Проклятие!» — выругалось Сейхан. Через несколько секунд раздался вой сирены, раскатившийся по всему зданию. Судя по всему, Уолдорф у себя в кабинете нажал кнопку сигнализации. стоявшую у двери Монг увидел, как сверху, начиная спускаться защитный экран, готовый перекрыть выход. «Пора уходить!» — крикнул он, распахивая дверь. Грей и сайхан со всех ног бросились к нему. Несмотря на раненую ногу, сайхан добежала до дверей первой и выскочила на улицу. Обремененный тяжелой золотой плитой, Грей двигался не так расторопно, и ему пришлось пригнуться, чтобы поднырнуть под опускающийся экран. Последним выбрался учащенно дышащий Монг. По всей базе завывались сирены, распространяя сигнал тревоги. — Я полагал, что трудно попасть в Форт Нокс, — пробормотал Монг, — но, похоже, выбраться из него будет значительно трудней. Они подбежали к машине, Грей занял место за рулем, Монг устроился рядом с ним, сайхан запрыгнула назад. Все три двери захлопнулись одновременно. Включив передачу, Грей развернул хаммер и, выжав все до предела из мощного двигателя, направил тяжелый внедорожник к воротам. В зеркало заднего обозрения он увидел, что сайхан повернулась к окну и опустила стекло, готовое высунуть винтовку и открыть огонь. «Не стрелять!» — остановил ее Грей. Это американские солдаты, выполняющие свой долг. «О, все становится только проще и проще», — пожаловался монк У них была лишь одна надежда. Грей уже обратил внимание на то, что «Хаммер» оснащен дополнительной защитой для использования в боевых условиях, включающей в себя усиленные двери, пуленепробиваемое стекло, переднюю и боковые бронеплиты, а также особо прочное баллистическое ветровое стекло, способное выдержать взрыв фугасного заряда. Не было ничего удивительного в том, чтобы встретить здесь такую машину, поскольку в Форт-Ноксе находился главный центр бронетехники сухопутных войск. Здесь был полигон для испытаний танков, артиллерии и всевозможных бронированных боевых машин. Чтобы не пришлось никого убивать, требовалось тараном проложить дорогу к свободе. Пока что на их стороне был фактор внезапности и общего смятения. Похоже, злоумышленники нечасто взламывали оборону Форт-Нокса, Грей направился к воротам, которые уже закрылись. Часовые беспорядочно суетились, не в силах определить, то ли это настоящая тревога, то ли просто учение. Несущийся на них хаммер развеял все сомнения. Солдаты вскинули винтовки, по ветровому стеклу застучали пули. Часовой на сторожевой вышке выстрелил из реактивного гранатомета, однако в спешке промахнулся, подорвав участок ограды рядом с воротами. «Держитесь!» — крикнул Грей. Он не сбавлял скорость, полагаясь на то, что солдаты успеют вовремя отпрыгнуть в сторону. Так оно и произошло. Бронированный нос Хаммера врезался в ворота, со скрежетом раздирая стальную проволоку. Огромная машина выскочила на дорогу. Вслед ей затрещали выстрелы. «Меньше чем через пять минут в воздух поднимутся птички», — предупредил Монг. Под птичками он подразумевал штурмовые вертолеты «Апач». «Чтобы собрать мощный бронированный кулак, потребуется больше времени». Но нас могут обстрелять из...» Раздался пронзительный свист, перекрывающий рев двигателя. «Минометов!» — закончил Монг. Мина пролетела над капотом и разрывалась в поле рядом с дорогой, подняв фонтан земли, камней и травы. Дорогу затянуло черным дымом. Грей с ревом пронесся сквозь клубящееся облако и оказался на перекрестке. Однако вместо того, чтобы свернуть на бульон-бульвар, он пересек улицу, перепрыгнул через дренажную канаву пробил еще одно ограждение, свалив табличку с надписью торн парк Машина устремилась через поле с растущими кое-где деревьями. Широкие покрышки Хаммера глубоко вгрызались в мягкую почву. Грей держал курс на юг, направляясь к автостраде «Дикси», проходящей вдоль военной базы. Еще одна мина попала в кряжистый дуб и превратила его в пылающие щепки. Хаммер проехал прямо сквозь объятые пламенем обломки. Всех обдало жаром, Не сбавляя скорости, могучий внедорожник мчался дальше. «Еще бы немного, и нам бы досталось по полной», — пробормотал Монг. «Ты так думаешь?» — язвительно заметила сайхан «Возможно, в нас даже не целятся, а просто хотят нам помешать», — сказал Грей. И, тем не менее, он резко выкрутил рулевое колесо, выписывая зигзаг на тот случай, если его предположение ошибочно. «Я вижу огни, поднимающиеся над аэродромом», — предупредила сайхан «Быть может, именно ради этого нас и старались задержать», — высказал свою догадку Монг, — «за нами следом высылают штурмовики». Грей увеличил скорость. Необходимо было уехать подальше от базы и затеряться среди людей, прежде чем будет задействована серьезная огневая мощь. Если удастся бежать отсюда, военным придется ограничиться наблюдением с воздуха, а всю работу будут выполнять полицейские на земле. За деревьями показалась полоса медленно движущихся огней. Это был свет фар машин, гедущих по автостраде «Дикси». До цели оставалось совсем немного. грейв втопил педаль в пол. «Нас настигают вертолеты!» — крикнул сайхан Хаммер ракетой мчался к автостраде, разбрасывая в стороны комья земли и вырванную траву. Машина выскочила на откос и понеслась по щебне и бетонной подложке Отыскав разрыв в потоке транспорта, Грей крутанул руль, и огромная машина юзом выехала на автостраду. Загудели сердитые клаксоны, завизжали тормоза, задымились покрышки, стираясь об асфальт. Маленький джип врезался хаммеру в зад. Грей не сбавлял скорость. Увеличив обороты двигателя, он помчался по шоссе петля и страны в сторону, словно сумасшедший, и отчаянно сигнали, чтобы расчистить дорогу. Впереди морем огней показался городок Рэдклифт. Грей устремился к нему, вдвое превышая максимальную разрешенную скорость. «У нас попутчики!» — крикнул сайхан Ослепительные лучи света прорезали ночной мрак позади, отражаясь в зеркалах заднего вида. Это были прожектора вертолетов, несущихся над автострадой вслед за беглецами. «На следующем перекрестке сворачивай налево!» — заорал Монг. Полностью доверившись ему, Грей свернул на узкую улочку, даже не потрудившись сбросить скорость сидевшую сзади Сейхан отбросила в бок по обеим сторонам тянулись коттеджи и многоквартирные жилые дома в которых вероятно жил обслуживающий персонал базы правый ряд зданий предоставил временное укрытие заградив хаммер от вертолетов однако долго так не продлится суда воскликнул монг указывая рукой я видел знак на шоссе впереди на высоком шесте медленно вращалась неоновая вывеска «Как раз то, что нужно, то, без чего нельзя обойтись в жилом районе». Грей свернул круглосуточной автоматической автомойки. Вдоль стены тянулись отгороженные боксы. Грей заехал в один из них, полностью скрывая машину под навесом, чтобы ее нельзя было увидеть с воздуха. «Выходим», — приказал Грей. Он взял золотую плиту, Монг и сайхан прихватили винтовки и патроны, обнаруженные в Хаммере. Услышав рокот несущих винтов вертолетов, все посмотрели вверх, Вертолеты прочёсывали город, освещая улицы лучами прожекторов. Нужно было как можно скорее убираться отсюда, пока дороги не перекроют блокпостами. В автомойке присутствовал ещё один клиент, наблюдавший за представлением в воздухе. монк подошёл к щуплому пареньку в грязной футболке с эмблемой Харлей Дэвидсон и рваных джинсах с обилием татуировок и сережек во всех частях тела. монк направил на него винтовку. Широко раскрыв глаза, парень перевел взгляд с винтовки на лицо Монка и пробормотал «Твою мать!». Указав на старый ржавый пунтяк Файрберт, он попятился к двери, то и дело поскальзываясь на мыльной пене. «Послушай, дружище, ключ в машине». Монк ткнул пальцем в хаммер, как и у нас. «Забирай, не стесняйся». Похоже, у парня не было ни малейшего желания воспользоваться этим приглашением. Он был не дурак и правильно оценил ситуацию. Быстро пройдя... К фаерберду Грей бросил бесценную плиту в багажник и сел за руль. Ключ торчал в замке зажигания. На нем болтался брелок в виде серебряного черепа. Хотелось надеяться, что этот знак не сулит никаких несчастий Остальные тоже забрались в машину, и на этот раз спереди усел Иссейхан, монк устроился сзади. Через минуту Пантиак уже выехал за городскую черту. Грей приказал всем вытащить из сотовых телефонов аккумуляторы, чтобы никто не смог за ними проследить. Рисковать было нельзя, особенно если учесть, какое сокровище лежало в багажнике. Прежде чем вытащить из своего телефона аккумулятор, Грей обратил внимание на неоткрытые сообщения, пришедшие по голосовой почте. Сейчас у него не было на это времени. Он также не хотел звонком к родителям привлекать ненужное внимание к себе и своим спутникам. К тому же он оставил матери список телефонов, куда звонить в случае чего. На какое-то время этого было достаточно. Грей понимал, что всем троим придется купить новые телефоны, которые нельзя будет к ним привязать, и через них дозвониться в Сигму и определить дальнейшие действия. Но пока что они должны были находиться в непрерывном движении и держаться в тени. Обрубив все электронные хвосты, Грей направился на юг, ориентируясь по карте, купленной за наличные на заправке. Он избегал оживленных магистралей и держался проселочных дорог, выжимая из старенького восьмицилиндрового двигатель все, на что тот еще был способен. Единственным следом, остававшимся за ними, была струйка сизового дыма из выхлопной трубы, свидетельство изношенной головки блока цилиндров. По крайней мере, Грей надеялся на то, что других следов не было. Ржавый пантеак трясся на ухабах, и серебряный череп монотонно стучал по рулевой колонке, словно пытаясь о чем-то предостеречь. Но о чем именно?